Смотрите книгу Дари Донцовой Фиговый листочек от кутюр. В теперешнем доме есть всё: мебель, холодильник, кухня. Казалось бы, что везти с собой? Так, ерунду: постельное бельё, носильные вещи, телевизоры, радиоприёмник, стиральный порошок, цветы, обувь, подушки, одеяла, пледы, любимые книги, компьютер для Лизы, кучу игрушек для Кирюши, два велосипеда, ролики, столовые приборы, тарелки, кастрюли, тазики, удлинители, настольные лампы. Впрочем, большинство из вещей нужно просто купить в двойном размере и оставить одну часть на даче. К слову сказать, так оно и было, пока нас не ограбили. Воры утащили всё, что смогли, а оставшееся разломали и испачкали. После этого случая мы таскаем всё с собой. Перед отъездом я бегу на рынок, приобретаю там безразмерные баулы, знаете, такие белосиние или белокрасные, с которыми челноки мотаются в Турцию, и запихиваю в них всё подлежащее вывозу. В этом году я планировала отъезд позже, чем обычно, потому что Кирюшка сдаёт экзамены. Поэтому представьте моё удивление, когда, вернувшись домой, я обнаружила в коридоре шеренгу туго набитых сумок и всколокоченных юлиус с Магдаленой, азартно запаковывающих вещи. "Где ты шляешься?" налетела на меня Серёжкина жена. "А ну уже вы начинай собираться". "Ну, Но... давай, двигайся", велела Юлечка. "Завтра в 9:00 утра едем в Олябиево". "Почему?" Хотели же позже туда перебираться. Кириуша же экзамены сдает. Ничего с ним не случится. Пыхтела Юля, пытаясь закрыть молнию на очередном бауле. На электричке пару раз в город съездит, не развалится. Отчего такая спешка? Не доумевала я. Юля села на стул и устала пояснила. Сережка отправляется в Коктебель на фестиваль рекламы за счет своей фирмы. Вот повезло. Обрадовалась я. На дармовщину отдохнет. Точно. Кивнула Юля. Но самое невероятное, что мой журнал посылает меня туда же в командировку. Такое раз в жизни случается. Именно, ухмыльнулась Юлечка. Как-то одна выезжать будешь, а от Кати толку нет. Вовка поможет. Бодро начала я и осеклась. Костин уехал на Селигер. Юля встала и принялась расправлять очередную сумку. Завтра мы на трех машинах выедем в Альбию, устроим вас там. И со спокойной душой махнем в Катыбель. Мои же гули в ремонте. Напомнила я. Поедешь на Вовкиной машине. Отрезала Юля. А теперь ступай запаковывать кастрюли. Я пошла на кухню шаркая тапками, словно ста летняя бабка. Надо же. Я считала, что до кошмара есть еще время, а он оказывается уже тут как тут. Еще я не люблю ездить на Вовкиной шестерке, потому что и со своей то управляюсь без всякого удовольствия. И похоже. Сегодня поспать не удастся. Ровно в восемь утра мы начали процесс запихивания отюков в багажники. В прошлом году было меньше вещей, констатировал Сережка. Чего вы понабрали, а? Ерунду всякую. Тут только самое необходимое, пояснила я. Сто семьдесят тысяч крайне ненужных вещей? Бубнил он, пытаясь поднять самый большой баул. Вы прихватили чугунные батареи? Вырвали их из стены? Здесь кострюли, заявила я. Чтоб им сгореть, выдохнул Серёжка и подрузил сумищу на крышу Жигулей. Дальше пошло легче. Спустя примерно час шмотки были утрамбованы. "Несите верёвки", велел Серёжка. "Зачем?" удивилась я. "Вам пундель", взвыл он. "Каждый год ты с тупым упорством задаёшь один и тот же вопрос. Пора запомнить. Сумки, те, которые на крыше привязывают, А теперь живы не себечёвки. Естественно, ничего даже отдалённо похожего на шпогат у нас не нашлось, и пришлось бежать в магазин. Ты двигаешься со скоростью беременной черепахи. Разозлился Серёжка, получив матки. Уже половина 10, а мы ещё тут. Извини, отдуваясь, оправдовалась я. Пришлось идти на проспект, потому что оно же шёлковое. Перебил меня Серёжка. Лампундль.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 Я хотела было сказать: "Муха ислетаю за верёвками", но тут вдруг Серёжка вполне мирно заявил: "Ладно, будь по-твоему. Но если сумки слетят, не слетят". Топнула ногой Юлечка. "Прекрасно доедут. Багажник на крыше только у Вовкиной машины. За рулём будет Лампа. Она ездит тихо". После привязывания баулов наступил следующий этап. Из дома вывели собак. Животные понимали, что происходит нечто неординарное. И нервно поскуливали. Юля открыла дверцу. Эй, сюда. Рейчел спокойно впрыгнула на заднее сиденье. Коротколапые муля и ада бестолково суетились, пытаясь толкнуть друг друга. Рамик перепрыгнул через них и сел впереди. Интересное дело, возмутилась я. А они что, все со мной? «У, У нас сиденья забиты. забиты. Хором ответили супруги. Дети, «Дети тоже с тобой. Потом мулю всегда тошнит. Заявил Серёжка: "Терпеть не могу её возить". Ага, а я обожаю катать собачку, которая обладает синдромом обратной перистальтики. Кстати, Ада во время дороги воет, Рейчел начинает громко икать, а Рамик трясётся, словно сидит под током. Почему мне всегда достаётся самая неприятная задача? Хорошо хоть кошка Пингва путешествует в перевозке. Не успела я возмутиться, как из подъезда появилась Магдалена с небольшой кадкой, из которой торчал длинный ствол. украшенной шапочкой листьев пальма Несколько лет назад одна из подружек подарила Елизавете на день рождения это жуткое растение. Сначала в небольшом горшочке жил крохотный росточек, но уже к зиме он вымохал, и его пришлось пересаживать. Пальма становилась всё выше, горшки всё объёмнее. Теперь у нас кадка, а само растение примерно метрового роста. Выглядит отвратительно. Довольно тонкая, неправдоподобно длинная нога венчающаяся тремя листочками. Толку от пальмы никакого. Она не пахнет, не цветёт и не даёт съедобных плодов. Над ней летают мошки, а ещё Лиза поливает её какой-то вонючей жидкостью. Вот уже несколько лет я надеюсь, что она засохнет. Однажды, когда Елизавета уехала на зимние каникулы, я не поливала пальму и, потирая руки, поджидала её смерти. Но от чего-то дитя африканского континента даже не сбросило ни одного листочка. Похоже, пальма переживёт меня. "Магдалена", скомандовала Юля. "Садись на переднее сиденье. Котку ставь на пол и держи её ногами, поняла?" "Ага", пискнула девочка и полезла в Жигули. Рамик покорно перебрался на заднее сиденье. Следом из подъезда вырулил Кирюшка с аквариумом, в котором мирно спала жаба. "Ты к собакам", велел Серёжка. "Меня укачивает", заныл мальчик. Пусть Магдалена сидит сзади. Девочка безропотно повиновалась. Кирюшка устроился на её месте. Через секунду Магдалена пробормотала: Пальма не лезет. Не может быть, обозлился Серёжка. Только что же входила, а теперь нет. Мы заглянули внутрь и констатировали странное обстоятельство. Мерзкое растение на самом деле было согнуто и грозило сломаться. От чего это произошло, я не понимаю до сих пор. Машина-то одинаковая по высоте, что с переди, что сзади. Пусть так едет. Обрадованно воскликнула я. Тайна надеюсь, что сейчас-то уж точно лишусь пальмы навсегда. Ага, фыркнула Юля. А потом Лизка нас убьет. Ну-ка меняйте с местами. Магдалина беззвучно выполнила приказ. Меня отошнид сзади, уперся Кириуша. Когда отдай аквариум, а бери пальму. Не растерялась Юля. Ни за что, взывал мальчик. Не поеду с идиотским горшком. Вообще тут останусь. Не нужна мне ваша дача нафиг. Магдалина тихо стояла у машины, сжимая катку. Я вздохнула. Может, правы те, кто утверждает, что детей надо бить. Клава не бойся всю детство лупила дочку, и вот она теперь само послушание. Немедленно полезай назад, приказал Сережка. Меня стащит, зудел Кириушка. Плохо станет. Давайте привяжем катку наверху, предложила я. В секунду Серёжка стоял с раскрытым ртом, потом слегка покраснев, заорал во всю мощь лёгких: "Молчать!" Кирюшка мигом переместился назад, Магдалена юркнула вперёд, я села за руль, включила зажигание и медленно тронулась с места. На крыше загрохотали кастрюли, Ада завыла, муля закашляла, Рейчел стала издавать квакающие звуки, Пингба зашипела. Рамик заворчал, По салону поплыл отвратительный запах удобрений. Мы выехали на проспект, и тут Магдалена тихо спросила: "Едем на дачу?" За рулём всё моё внимание отдано дороге, поэтому я ответила односложно: "Да". "Надолго?" "На всё лето". "Сюда не вернёмся? Только осенью". "А как же папа? Он в комнате спит, пьяный". От неожиданности Я со всей силы нажала на тормоз. Собаки завязали. Кирюшка завопил. С ума сошла. Не картошку везёшь, детей. На мой взгляд, почти двухметровый подросток потерял статус маленького ребёнка. Но раздумывать над эту интересную тему сейчас было не досуг. В кармане ожил мобильный. Что стряслось? раздался недовольный голос Серёжи. Чего встала? Мы забыли Юрия. Он спит. Слова, которые произнёс Серёжка, я тут повторять не стану. Моя мама их бы не одобрила. Спустя полчаса мы повторили попытку выезда. Теперь на заднем сиденье рядом с мулей Адой и Рейчел Рамиком, пингвой жабой и Кирюшкой сидел ещё и отец Магдалены. Он находился в стадии амнезии. Серёжка с большим трудом сунул его в салон. Одна радость, Юрий мгновенно заснул. Зато теперь к запаху навоза, которым Елизавета любно поливает пальму присоединился аромат перегара. Откройте все окна, велела я. Стало не намного лучше. В салон ворвался пропитанный бензиновыми парами воздух. Таш неит, ныл Кириуша. Юрий жутко воняет. Давай купим ему орбит. Он не сможет его жевать во сне, резонно ответила Магдалина. Мама, папе в рот освежитель прыскает. В ларьке берет самый дешевый для туалета. Чувствуя, что сейчас опьянею. Настолько сильна была в воздухе концентрация алкоголя, я притормозила у палатки и попросила Кирюшу: "Купите дезодорант". Мальчик кряхтя вылез и не спеша пошёл к ларьку. Серёжка и Юлечка давно умчались вперёд, они, наверное, скоро уже выедут на шоссе, а мне ещё предстоит только добраться до МКАД. Минут через 20 я вырулила на кольцевую, встала за большим грузовиком и сконцентрировалась на дороге. "Смотри!" зарал внезапно Кирюшка. Там лошадки. Я машинально повернула голову, испугалась, тут же вернула её на место и увидела прямо перед носом грязную заднюю часть самосвала. Нога мигом вдавила педаль тормоза в пол. Сзади раздался скрежет, звон в ополь, а да и муля взвыли. Рейчел залаяла. Понимая, что случилась неприятность, я вышла из машины и замерла. Серёжка оказался прав. Скользкие верёвки вещь ненадёжная. Каким-то образом Многочисленные узлы развязались. Сумки с кухонной утварью свалились, и теперь дорога была усеяна нашими кастрюлями, сковородками и мисками. Офигело, блин, заорал дядька из стоящего за мной Volvo. Я заметалась по трассе, пытаясь собрать утварь. На помощь мне кинулись Магдалена и Кирюшка. Мальчик забыл закрыть заднюю дверь, собаки выскочили на проезжую часть, а Ада мигом пописала, муля пристроилась покакать. Рейчел тошнила, Рамик просто сел посреди шоссе. У меня опустились руки. Надеюсь, никто из вас никогда не оказывался в подобной ситуации. На окружной дороге, среди раскиданных котелков и лошек, в окружении безобразничающих собак, да ещё в компании озлобленных шофёров, безостановочно нажимающих на клаксоны. Хорошо ещё, что водители, увидев произошедшее, остановились. Не успела я взять себя в руки, как к своим подлетела машина ДПС, и два сержанта гневно заорали. Пропку создали. Лучше помогите, взмолилась я. Парни переглянулись и начали собирать кастрюли. Отгоните машину на обочину, велел один. Не могу, всхлипнула я. Руки трясутся. Сделайте милость, отпаркуйте сами. В присутствии дорожно-пастовой службы остальные водители присмирели и замолчали. Один из сержантов сел в Жигули. Я перевела дух. Кастрюли почти собраны, собаки пойманы. И тут из машины выбрался Юрий. Он обвёл мутным взором милиционеров и с криком: "Не дамся, гады!" понёсся по дороге, лавируя между машинами. За ним с воплями стой кинулись Кирюшка и Магдалена. Варьер гарди де скакала Рейчел, и ковыляли мопсихи. Я уронила сумку, миски снова покатились по дороге. Это было уже слишком. Последние силы покинули меня. Ноги подломились. Я опустилась прямо на грязный горячий от жары асфальт и заревела в голос.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 Парочка незнакомых парней поймала Юрия, надавала ему затрещин и всунула в Жигули. Неизвестная женщина в джинсах и футболочке Streich вложила кастрюли. Сержанты где-то добыли толстую бильевую верёвку и ловко примотали торбы. Собак отловили и тоже впихнули в машину. Магдалена подхватила пальму, я вылезла из Мерса. И тут во весь голос зарыдал Кирюшка. Его мигом окружила толпа. Кто-то совал мальчику воду, кто-то протягивал шоколадку. Не плачь, Успокаивала его женщина в футболке. Всякое случается. Подумаешь, папа пьяный в жопу и кастрюли растеряли. Так и не видаль. Сейчас на дачу с мамой приедешь. Гертруда погибла, закричал Кирюша. Все замолчали. Это твоя бабушка? Тихо поинтересовался владелец Мерса. Жаба, рыдал Кирик. Жаба! Пока мы за Юлейем бегали, она из аквариума убежала. И теперь умрёт. Как-то принято считать, что люди сейчас стали злыми, неприветливыми и никогда не помогают друг другу. Я понимаю, что вы мне не поверите, но все участники пробки на МКАД принялись искать Гертруду. Движение было парализовано, причём с обеих сторон. Потому что поток машин, кативший навстречу, притормозил, и водители начали высовываться из окон, задавая вопросы. Чего ищете? Кино снимают, да? Игра какая-то на деньги.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 Надо было рулить Валя Биева. Слышишь, гражданиночка? Сунул голову в Жигули один из сержантов. Вы навсегда из Москвы отбываете? На лето а что? Ничего. Тяжело вздохнул парень. Значит, еще назад поедете? А возьми в нашу смену.